Глава 3. Часть 6. На втором этаже напротив графа расположился ещё один мужчина. Это был худощавый высокий мужчина, с слегка сутовой, с неухоженными волосами и щетиной, пусть и симпатичный, но без намека на амбиции. Двое рыцарей, стоявших рядом с графом, смотрели на него с пренебрежением, ответив им тем же, он посмотрел на графа Абака. А тот погладил свой двойной подбородок и рассмеялся. «Гектор, ты отлично справился. Ты ведь поймал выжившего из семьи бывшего барона Джуса. Он славился за свои навыки, но перед тобой не опаснее младенца». Мужчина по имени Гектор почесал ногу, зевнул, а потом ответил. «Хватит скучных хвалебных речей, граф. Если это все, я вернусь к тебе». На двух рыцарей появились морщинки между бровей. Геттер, паршивец, не смей грубить господину Абаку. Граф поднял руку перед охранниками и обнолся, показав зубы. Ничего, ничего. Господина Бак, позвольте и сказать, то, что вы подпустили этого грубого типа и позволяете ему своеволичать, влияет на мораль. Обычно граф Абак хорошо относился к тем, кто был почтителен к нему. И Гектор в этом смысле был исключением. Гектор не работал еще и года, и отношение графа у него было довольно холодным. Те долгие годы заискивали перед господином, и их очень бесило, что новичок стал его любимчиком. «Ничего, я же говорил». Стоило графу посмотреть, как охранник запнулся. П «Попрошу прощения». «Ха-ха-ха». Иди, так раз, а god, и так и не изменился. Тебе не страшно? Я вам признаюсь, Эленгрэв. У меня были серьёзные проблемы, и если бы не ваша поддержка, меня бы убили. Ты так сильно боишься убийц? Мало кто сможет справиться с тобой, даже если у тебя не будет оружия. Если отравят, я просто умру. Я же обычный человек. Хотя погибнуть в бою я не против. Лишь бы перед смертью встретить врага, против которого я смогу сражаться серьезно. Гектор с детства жил непростой жизнью. Он все время был в напряжении, и от постоянных убийств вокруг, и выразом стал полностью безразличным. К счастью или нет, Гектор был гением в обращении с оружием. Он улучшал навыки в убийстве, бросался на амбразуру, пытаясь испытать возбуждение, и накапливал опыт, И стал куда сильнее многих других мечников. Но по этой же причине он стал совершенно нечувствительным, и сейчас Гектор искал мечника, обладающего силой, отточенной годами. Если я ещё чувствую это возбуждение, хоть немного ощущу что-то в своей голове, то буду совсем не против. Гектор постучал себе по голове и бессильно вздохнул. «Если рядом будет такой человек, как граф, то и возможности подобные мне может и не представиться. Хотя, возможно, я и не прав». Граф Абак молча слушал мужчину, однако раздражение охраны только нарастало. «Раз ты так хочешь умереть, может здесь тебя и убить?» Один из людей выхватил меч и швырнул в спину Гектору. Тот исчез и кончик оружия вонзился в стол. Граф недовольно вставился на оружие. «Что? П-п-простите, господин Абок!» Он побледнел, осматриваясь вокруг. Мужчина считал, что раз направил меч на Гектора, тот решит отомстить, но Гектор уже ушел к выходу из кабинета. Перед самой дверью Гектор остановился и отошел в сторону. Дверь открылась, и внутрь влетел один из солдат. Реков. По-по-по, простите. Экстренная ситуация в помещении на родитель. Ворвался Это... прямо без стука Риков. И ты должен был доложить о поимке. Граф стучал мизинцем по столу. Это, та-та-там, Риков отчаянно искал слова, но не надист слов заикаться. Прямо как сопляк какой-то. Граф может стоит сократить количество людей. Скучая, сказал Гектор, обойдя Рекофа, он пошел к выходу, поклонившись графу. К-господин Маргит, командир Маргит убит! Ха-ха-ха, этого мальца убили. Гектор остановился и засмеялся. Взгляд графа Абака изменился. Он уставился на Рекофа. Сколько их? Маргит бы не стал ходить один. Кто это? Граф Абок прекрасно знал, что из себя представлял Маркит. Он бы не стал рисковать, а значит было разумно предположить, что большую часть его подчиненных убили. К тому же граф не думал, что хоть кому-то по силам атаковать его дом. Аристократы соседи его боялись, и он сам был близко знаком с важными людьми королевства. Никто бы не смог сокрушить графа Абока, и даже высшая знать не стала бы в открытую нападать. И если бы королевская семья узнала о его преступления, то перед нападением он бы получил какую-то информацию. Граф Абагбоу защищён со всех сторон. Тогда кто же мог напасть на него? В врагов двое, и их только двое. И они убили 30 солдат, включая капитана Маркида. Граф был в шоке, и его рот открылся. Он словно застыл, а потом начал дрожать. эм вы не может вот ней шечуш это невозможно не воз... собирайте солдат схватите их два охранника тоже не могли поверить словам Рикова и стояли точно каменные Ривериков возвращайся и сообщи всем я нет я не хочу возвращаться нет не шечуш Риков гектор ты чего боишься Гектор продолжил стоять в проходе, слушая Аббак и Рикофа. Он коснулся своих губ и впервые понял, что по-настоящему улыбается.